часть четвёртая. Локка. Глава первая. Прошла целая вечность, пока Лина добрала до двери и открыла её. На небольшой площадке возле лестницы толпились люди. Сколько их было? Она сморщилась точно от зубной боли. Ей никак не удавалось сообразить. Всё так перепуталось, так дьявольски перемешалось в голове. Наверное, среди них были знакомые, но Лина больше не узнавала лиц. Перед ней предстала колышущаяся, противно гудящая масса: головы, плечи, руки, туловище. Могли ли там быть её родители или бабушка с тётей Оксаной? Она понятия не имела. Да и не признала бы их даже если бы и увидела. Из её памяти стёрлись все лица, кроме одного единственного. Самого важного. Только Митю она знала и помнила. Если бы любимый муж стоял в эту минуту на пороге комнаты, всё снова стало бы нормальным и правильным, вся её жизнь вернулась бы и туман в мозгу рассеялся бы. А может, он где-то там, скрытый, заслонённый от неё этими противными назойливыми людюшками? Митя. Позвала Анна, но из пересохшей непослушной глотки вырвался лишь жалобный писк. Алина встала на цыпочки, пытаясь разглядеть мужа, но ничего не вышло. Стоявший возле двери подались назад, пропуская какую-то женщину, высокую стройную женщину с длинными светлыми волосами. Её лицо было красивым и печальным. Глаза смотрели грустно и прямо. Лина не любила людей, которые прячут взгляд, хотя сама не умела глядеть на тех, с кем говорила открыто, глаза в глаза. Она потянулась к этой женщине, почему-то поверив, что та не обидит её, а, возможно, даже сумеет сказать: "Где сейчас Митя?" Теперь Лине казалось, что они с этой женщиной остались совсем одни и больше никого рядом не было. Митя Снова уже громче произнесла она, теперь уже обращаясь только к женщине, уверенная, что та поможет, что она знает, почему он не приходит и когда придёт. Но женщина не ответила. Она сделала шаг навстречу, Лина обняла её, прижала к себе и заплакала. Стелла во все глаза смотрела на Лину и не узнавала. Не могла поверить, что это Митина жена. Черты лица, цвет волос, фигура всё было то же. И отрешённость и меланхолия, и хрупкость, но всё это усугубилось настолько, что Стелла на миг забыла о том, что произошло с Митей, разглядывая Лину. Ангелина постарела не на годы, а на десятилетие. Оказалось, её лицо сползло, стекло вниз подобно расплавленному воску. Щеки обвисли, уголки глаз и губ опустились ещё ниже. Спутаные волосы свисали рваными прядями, руки и ноги словно лишились костей. Лина стояла скособочившись, сгорбившись, явно не узнавая ни Стеллу, ни своих соседей, с которыми была отлично знакома. Она вновь и вновь монотонно повторяла имя мужа, как будто уже знала, что случилось. Но откуда ей было знать, если она сидела здесь в заперти? Наверное, Лина вправду была больна, очень больна, потому он так спешил к ней. Или была ещё какая-то причина. Стала собиралась это выяснить. Мягко Но решительно она попросила всех присутствующих уйти. Ещё раньше заявила, что приходит к Смите с сестрой, и поэтому никто не возражал и не удивлялся. Потому что они с Смитей родственники, поверили безоговорочно. Они были немного похожи: оба высокие, светловолосые, белокожие. Увидев, как автомобиль врезается в Митю, Стелла закрыла глаза. отвернулась, но за мгновение до столкновения Митя, видимо, всё же услышал её голос, потому что вдруг резко остановился и обернулся через плечо. Время замерло, секунды словно растянулись, и Стела, стоя на краю дороги с протянутыми к Мите, как в молитве, руками, успела разглядеть на его лице недоумение, а ещё, хотя ей, наверное, показалось, радость. В следующую секунду Красная машина толкнула его и сбила с ног, хотя водитель успел сбросить скорость и вывернуть руль вправо. Не будь этой секундной остановки, сделай Митю еще шаг навстречу своей смерти, этот маневр оказался бы бесполезным. А так смерть коснулась его, даже ударила, но прошла мимо. Митю отбросило на дорогу, и он остался лежать на боку, как спящий. Стелль рванулась к нему. Больше она не кричала. Зато женщина, которая сидела рядом с водителем, выскочила из машины и принялась вопить. Голосила так, что Стелль захотелось надавать ей пощёчин, чтобы она замолчала. Сам водитель тоже выбрался из машины и приходил в себя, вцепившись в дверцу, и время от времени бессвязно бормоча: "Видели? Сам не виноват". Вокруг быстро собиралась толпа. Прохожие спешили, стекались к месту происшествия, и толпа густела, гудела, напоминая потревоженный пчелиный рой. Люди оживленно обсуждали случившееся, но Стелла ничего не слышала, не воспринимала. Ей нужно было знать, что с Митей. Девушка упала возле него на колени и схватила за руку. Пульс был. Сердце билось. От облегчения Стелла заплакала на взрыд, и вот Тут-то ее осторожно спросили, кто она, пострадавшему. Митя был жив, но, видимо, серьезно пострадал, потому что не приходил в себя. Дорога была каждая минута, каждая секунда. «Скорую вызовите», — отрывисто проговорила Стелла, не выпуская его руки и оглядываясь по сторонам. Темноволосый толстый мужчина в татуировках, которого крепко держала за руку полная рыхлая блондинка, торопливо сказал, Я звонил. Не волнуйтесь, уже позвонил. Сейчас приедут. Когда они приедут? Господи, когда же? А хорошая ли здесь больница? Есть ли тут нормальные врачи? Мысли путались, наскакивали одна на другую. Может, лучше отвезти самим? пролепетала Стелла. Не нужно его трогать. А вдруг что с позвоночником? строго сказала женщина с мокрыми волосами в оранжевом парео. В этом был резон. Стела посмотрела на бледное митино лицо, и сердце её сжалось. Может, врач есть? снова спросила рассудительная женщина в оранжевом. Все стали по цепочке спрашивать друг у друга, нет ли врача или хотя бы медсестры. Никто не признавался. По-видимому, таковых не было. Я взяла вашу сумку. Вот. Трону встол за плечо проговорила спутница темноволосого мужчины. Эх, Митька, Митька, горестно сказал он. Вы знакомы? быстро спросила Сталла. Я ехала к к ним, где они живут. Потом, сообразив, что не поблагодарила блондинку за заботу, добавила: Спасибо вам. Рядом живут. Вот наш отель, ответил мужчина и указал на двухэтажное строение из белого кирпича в двух шагах отсюда. «Мы с женой тоже там живем. Соседи, значит, я Артур, а это Соня». «Не за что», — улыбнулась Соня. «Держись, Митенька, только держись!» Билась в голове у Стеллы. Сидеть здесь, ничего не предпринимая, сходя с ума от беспокойства, было невыносимо. И все же он был рядом. Она могла позаботиться о нем. И знала, что скорее умрет сама, чем позволит причинить боль ему. Гоишники, так где? громко спросил кто-то в толпе. Едут, отозвались в ответ. Когда нужны, не дождёшься. Я не виноват. Он сам под колёса влетел. Вы видели? снова затянул водитель красной машины. Надо смотреть, куда бежишь. Ему тоже ответили. Кто-то сказал ещё что-то. Время шло. Митя неподвижный, сломанной куклой лежал на асфальте. Скорая помощь прибыла через 20 самых долгих в жизни стало минут. Дорожная полиция ещё не подъехала, но ей это было безразлично. Главное, что врачи здесь. Митю положили на носилки. Кто с ним? спросил доктор. Я, ответила Стелла. Я его сестра. Врач утвердительно кивнул. А жена? Лина, как же? Переполошилась Соня. Ей ведь не сказали. Не говорите пока. Я вернусь и сама с ней поговорю, хорошо? Она у нас впечатлительная, сказала Стелла, и толстяк с женой мелко закивали, соглашаясь. Она ощутила лёгкий укол совести. Алина имела право знать, но Стелла приказала совести заткнуться и забралась в машину. Блондинка окликнула её: "Погодите! Телефон хоть наш запишите". «Вы же ни адреса не знаете, ничего!» Это была здравая мысль. Стала поспешно записала телефон, и они, наконец, отправились в больницу. «У Мити, судя по всему, черепно-мозговая травма», — сказал доктор. «Ехать предстояло в Отрадное». «Это самая большая клиника в округе. При ней есть и станция скорой помощи, так что всех привозят к нам». Всплыли в памяти слова Евгении Ивановны, сказанные каких-то пару часов назад. Разве в тот момент Стела могла предположить, что совсем скоро ей предстоит побывать в этой самой больнице. В машине Стела всё так же не выпускала Митиной руки, продолжала вглядываться в его лицо, боясь пропустить тревожные изменения, хотя понятия не имела, чего именно стоит опасаться. Они как раз приближались к выезду из логко, когда Митя внезапно застонал. Стелла тут же склонилась к нему, но он, похоже, не пришёл в сознание. Не понимал, где находится и кто сейчас подле него. Он еле слышно прошептал в забытьи: "Сера". Глотая слёзы, она ответила: "Я с тобой, Митенька. Всё теперь будет хорошо. Никакого Серова, ничего страшного".